Глава одиннадцатая. Кэлл. Генетическая дискриминация в его мире была запрещена законодательно, и Кэллин крепко задумался, как впредь называть строгого коменданта. Ибо слово «эльф» по отношению к людям с синдромом Вильямса считалось как раз-таки оскорбительным, и Кэлл испытал когнитивный диссонанс. С одной стороны, кукольный человек сам так назвался, хотя расу этих магических существ Кэл представлял себе совсем иначе. С другой, из-за вежливости и вбитой в умы его поколения толерантности к жертвам четвертой био, язык не поворачивался использовать обидный эпитет. А по имени комендант не представился. Может, у них имена чужим раскрывать не принято? Кто знает? И с бабами комендант, конечно, погорячился. Рим говорила, что студентки в универе — редкость, так оно и оказалось. На весь первый курс из девушек была лишь Киран и две ведуньи на факультете стихий. Но ну, это здесь их называли ведуньями, а там, откуда они обычно приезжали, из самых глухих деревень. Ведьмами. Надо же, и в этом мире имеют понятие о корректности. Ведьмами они, конечно, не были. Хотя бы потому, что не умели насылать проклятия или лечить но и полноценными магами их не назвать. Ведуньем были подвластны лишь стихии, и то не все сразу. Так как способность вызывать дождь или ускоренно растить урожай была крайне востребована, то учились они по отдельной программе. Полтора года вместо четырех для остальных магов. И за свое обучение не платили. Но взамен до скончания века были обязаны жить и работать строго на родной земле. Имперская нативная программа для стихийников. Киран тоже определили на стихийный факультет, но по общей программе. Ее способность управляться с магией Земли проявилась еще в Рецквале. Самого Кэлла, нацелительский, как он и хотел. Впрочем, дролечка и тут успел подсуетиться. Видимо, это по его просьбе Кэллу составили дополнительное вечернее расписание с индивидуальными занятиями по менталистике. Причем бесплатно. И при выпуске Кэл получит сразу две специализации. Мортистик тот еще тип, конечно, но слов на ветер не бросал. Это Кэл уже понял и теперь испытывал противоречивое чувство признательности к сопернику. Черт! К сопернику? Кэл действительно сейчас так подумал? Обучение и так стоило каких-то бешеных денег. А уж частные уроки у именитых мэтров Кэл не знал, сколько именно. Может, Альянс заплатил. Может, действительно, в рамках обмена договорились взаимозачетом. Но даже не каждый вейст мог позволить оплатить своему ребенку 4 года обучения в столице. Что уж говорить об аристократах помельче или простых людях. Нейр, вейст, вей повторил скороговоркой Келлин, вспоминая иерархическую лестницу империи. Император тоже Нейр, просто самый богатый и влиятельный. Среди боевиков девушек не было вообще. Зато о некой Вэй на старших курсах уже ходили легенды. И Кэл только сейчас понял, насколько же тяжело пришлось Римми шаг за шагом отвоевывать свое звание мага первой категории и серебряный диплом. Девушек здесь ценили и уважали. Да, как дам сердца, как будущих жен и матерей, как хозяек очага. И ни в грош не ставили их, как будущих магов. Особенно боевых. Сперва Кэл очень переживал за Кирен. Оно как не выдержит, но переживал зря. Из-за родства с Кэлом и титула Нейрин ее приняли хорошо. Да и магические способности у нее были ниже среднего. Значит, амбициозным молодым людям она не конкурент. Да и сама она такая нежная, робкая, пугливая. Это ж на голову отбитым надо быть, чтобы такого котенка обидеть. Это не Римми заносчивая и вспыльчивая, чтобы зубами выгрызать свое место среди мужчин в магическом мире. Может, если бы Рим была более покладистой и мягкой, если бы использовала всякие женские хитрости, вместо того, чтобы переть на пролом, так и золотой диплом получила бы. Нет, Рим тогда была бы не Рим. Как она там, интересно, справляется Вот Отцоне? Над Кирен еще взяла опеку госпожа Хайтвер. И теперь Кэл, кажется, понял, откуда сестричке появилась уверенность. И новые нежные улыбки, ради которых их общие сокурсники дрались за право принести ей учебники или занять для Нейрин Бертель лучшее место в столовой. Пару раз такие улыбки с загадочным взглядом доставались и самому Кэллину. Он тогда в ответ широко улыбался и одобрительно показывал большой палец. «Молодец, сестренка! Не тушуйся!» «Пусть и на нем отрабатывают. Жалко, что ли?» Кэлл не боялся трудностей или ответственности, но так вышло, что большую часть забот взвалили на себя другие. Госпожа Хайтвер незаметно взяла на себя Киран. Альянс помог добраться. Мортистик договорился об обучении. Да даже одежду и всякие необходимые женские штучки для сестренки купила его мама, не доверив такой деликатный вопрос. «Да что бы ты в этом понимал, дорогой? Сыну!» Келл подозревал, что и полковник к этой авантюре приложил свою руку. Обучение Келла в иномирном университете он горячо одобрил. Будут проблемы? Решим. В своей краткой манере сказал он в последнем телефонном разговоре. А вы, Келлин, лучше сосредоточьтесь на учебе. На вас возлагают большие надежды. Заплатить пришлось лишь за отдельные комнаты для себя и Киран. Некислая, конечно, сумма в месяц выходила, но деньги были. Зря, что ли, откладывал. Канал «Доктор Келл» до изоляции Редсквала приносил солидный доход, и хоть большую часть Келл потратил на приобретение собственного дома в недешевом экопоселке, на счетах еще оставалась немалая сумма. «Вот только новых поступлений пока не предвидится», – мрачно подумал он. «Новый канал «Доктор Келл» в Эбендорфе мог бы приносить астрономические деньги». Но в столице империи Флорингера увы, еще долго не будет ни связи, ни электричества. Но он сам сделал выбор. С обменом валюты помогла вездесущая Чувырла Вешка. Речь ее заметно улучшилась, а деловая хватка возросла кратно отросшим рожком. Накануне отъезда в Обендорф, сдав Киран своим родителям, Кэл отправился в посольство империи, и там Мортистик и посоветовал обратиться к лесной деве. Чувырла приехала на Эван-Терестан, последней модели, с личным водителем. «150 тысяч вельдов!» – задумчиво почесала она ветвистые рога, отполированные на кончиках до блеска. Густой подшерсток в их основании был выкрашен в модный в этом сезоне сиреневый цвет. Густая каштановая грива тщательно промилирована в тон меху. Так это, стал быть, ты у меня, VIP-клиент, терь будешь. минус полпроцента за обслуживание операций и кэшбэк 3,5%. Ежели веренцы потом в имперском банке Эбендорф хранить будешь, договор у меня с ими. Кэл даже не спорил. Тэкс. На такую сумму наличку заранее заказывать надо. А то где же я те столько веренцев возьму? Эт пара мешков же выйдет. Тащить с собой в другой мир два мешка золота, Кэллину тоже не хотелось бы. Лан, я твою кредитную историю пробила уже, значит, ца, а потому доверие имею. Вот, держи. Ага, арте гаджет, эксперименталь таль, новый. Сразу тебе говорю, за баги то бишь, контора ответственности не несет. Кэл ко всему был готов и к мешкам с золотом в обмен на его кровно заработанные вельды, и к драгоценным камням, вроде тех, которыми одарил его Мортистик за операцию, но точно не к этому. Артигаджет представлял собой платежную наклейку с микросхемой, намертво впаянную в небольшой черный булыжник. С другой стороны булыжника были выгравированы незнакомые знаки. Кэлл всмотрелся в него магическим зрением. Так и есть, магический артефакт но с встроенным микрочипом. «Это значится, в казначейском отделении имперского монетного двора предъявишь. Я тебе сейчас со своего счета скину. В Веленсах это 2700 золотом будет. Вот сток тебе там отсыпать и должны. Ток-эт», — Чувырла снова почесала рожки. «Гарантиев не даем, ага, коннект, не стопроцентный, под мою гарантию», коротко сказал Мортистик и начертал магией на булыжнике сложный незнакомый знак. «Сработало». Обналичить сомнительный булыжник с виртуальным счетом, заверенной подписью «Дролички» в Эббендорфе удалось без труда. Отдельные апартаменты в университете стоили 20 золотых в месяц с человека. У местных денег была градация. Обычный «Веленс» был незнакомым сплавом с примесью золота и серебра, а полновесная золотая монета стоила 17,5 обычных «Веленсов». Мельче «Веленса» были сортинги причем тоже какие-то серебряные, какие-то медные, и их соотношение запомнить было невозможно. Келлен не стал забивать себе голову расчетами и переводить на привычные деньги, что сколько стоит. Хватает, и ладно. Среди документов, что подготовил для него Мортистик, было решение Нетского суда об установлении опеки над несовершеннолетней Нейрин Бертель из согласия Нейра Михеля Бертеля о признании Келла главой их рода. Соответственно, прилагались имущественные бумаги, по которым управление всем состоянием Бертелей переходило к Келлину. Среди вороха документов непривычного вида нашлось несколько выписок со счетов в Эбендорфском банке, но Келл эти деньги трогать не стал. Брак Вейста Ридсторпина с покойной Нейрин Бертель был признан недействительным, и отчим двух сирот отправился в тюрьму за мошенничество и подделку завещания. Насколько все это было правомерно, и не адвокаты или дролечки нашли все нужные доказательства, Кэллин задумываться не стал. Ему достаточно было увидеть облегчение в глазах Кирен. И на этот раз сомнительные методы всесильного Мортистига его не волновали. Университет был огромным и занимал целый квартал. Многочисленные строения связывала воедино сеть внутренних порталов. Но первокурсникам она была недоступна, так что новички носились, сломя голову, стремясь успеть на занятия в разных концах бескрайней территории без опозданий. А старшекурсники их злорадно подбадривали, памятуя о собственных мучениях. Кел теперь понял, почему его добровольные пробежки по утрам тут принимали за изощренную форму мазохизма. Представления о комфорте здесь были своеобразные. Собственная спальня вызывала ассоциации с рабочей зоной вебкамщицы. Широченная ложа любви. Балдахин с пологом из красного бархата. Бордовый атлас покрывала. Кружевные наволочки. Двум высоким перинам Келлин предпочел бы ортопедический матрас, хотя бы от окон не дуло, потому что разницу в климате Кэл ощутил сразу. В Северной Флоринге лето уверенно длилось до середины октября, а здесь уже в сентябре дули холодные ветра, а по ночам случались и заморозки. Кормили в университете бесплатно, сытно и по местным меркам, видимо, богато, хотя бы потому, что отдельно к столам в начале трапезы поварята подавали соль. Кэл чуть не рассмеялся в первый раз, когда поваренок торжественно предложил ему немудреную специю. Фарфоровая розетка, одна на весь обеденный зал, после отправилась к другим едокам. Еда на вкус была непривычной. Не то чтобы невкусной, но... Головой Кэллин понимал, что нигде больше не попробуют такой натуральной еды. Эти овощи были выращены в сырой земле без химических удобрений и инсектицидов а не на стерильной гидропонике. В местной рыбе не было следов микропластика, которым отравлены все океаны в его мире. Еда, мясо, которое он ел, действительно еще недавно блеяло, хрюкало и мычало на зеленых лугах. Может, Кэл привык к глутамату натрия, может, приготовление на открытом огне так меняло вкус, но местные блюда были, мягко говоря, странные. Но странным было не только это. Келлин, привыкший к длинным теоретическим лекциям, к структурированной подаче материала по логичной схеме от простого к сложному, от общего к частному, не сразу принял местную систему обучения. Например, на первом же занятии по целительству его группу повели в местную лечебницу. Знакомиться с анатомией человека и его болезнями наглядно. Сие есть ярчайший пример преобладания желтой желчи над прочими тремя главными жидкостями в теле – черной желчью, кровью и флегмой. Желтая желчь – суть стихия огня, а посему лечить лихорадку следует, обращаясь к стихии, нейтрализующей огонь, сиречь водной. Сие есть болотная трясуница, вызванная ядовитыми миазмами. Сие – сложный перелом берцовой кости. Сращивание под заклинанием «Самен Воегинг» займет порядка четырех дней. Угодил под магбиль. Сие проклятие третьей степени – выворотный кашель. Она же – гиблая чахотка. А нарывы весьма схожи с бубонными. Однако Келл не выдержал. «Да вы, блин, нормальные тут вообще?» – заорал он. «Какие нахрен миазмы? Какая нахрен желтая желчь? У чувака явно гепатит, и хорошо, если не вирусный. У вас, блин, в одной палате хрустики с туберкулезниками лежат, и этот, типа, с бубонами? Популы это! Либо корь, либо краснуха, или ветрянка. Нет, точно, корь. Популезная сыпь, я вспомнил. Всех в инфекционку нахрен! В смысле, запереть отдельно!» В общем, с первого же занятия Кэлла с позором выгнали. Мэтр еще наложил заклятие молчания, так что два часа после Кэл только скрипел зубами и гневно размахивал руками. Это уже потом он выяснил, что какое-никакое представление о распространении микроорганизмов воздушно-капельным путем здесь имели, и каждого пациента при поступлении окружали специальным заклятием, которое предупреждало перекидывание болезни. Молча сортируя пожелтевшие рукописные листки аналог медкарт в архиве лечебницы и отрабатывая первое наказание, Кэл вдруг понял, что погорячился. Тот же гепатит вирусной этиологии здесь успешно лечили за несколько дней. И да, блин, с помощью водной магии, опираясь на опровергнутую наукой, микробиологией, гуморальную теорию. Жаль, самого лечения ему сегодня увидеть не довелось. Что метры, что студенты приняли его по-разному. Иностранцы в столице диковинкой не были, а совершенно иной мир местным представлялся той же иностранной державой, только очень дальней. Кто-то с недоверием, кто-то с опаской, но чаще со сдержанным любопытством. Опять же, Келл, Нейр и Мак. Этого было достаточно. А что чужак Верзила странно говорит и одевается, так люди разные бывают. Вон северяне Альзари тоже сплошь беловолосые и в шкурах ходят. Досточтимый Мэтр Шпинц, с которым Келл заочно был знаком благодаря Римми, она использовала его имя исключительно в качестве ругательства, оказался сварливым стариком. Но к Келлу внезапно оказался благосклонен. Он вел общую теорию магии на первом курсе и несколько предметов на старших. «Неплохо, неплохо, молодой человек!» Проскрипел он, оценивая уровень магического контроля у новичков. Причем весьма своеобразно, тыча острой деревянной указкой в ребра, пока Кэл, стоя на одной ноге, гонял магию внутри себя, следя за целостностью контура. Видите, некоторым даже орачья кровь не помеха. Было бы желание учиться. Учеба Келла увлекла. И то сказать, будто угодил в известный фэнтезийный роман «Ты волшебник, Кэлин». Скучать не приходилось, разве что по ночам беспокоили жаркие подростковые сны из-за длительного воздержания. Обычно с участием Рим, только все чаще она почему-то оборачивалась в процессе в госпожу Хайтвер, затянутую в облегающий черно-золотой латекс. Римми. Вот дрянь! Опять приперлась! Нет, ты только глянь, до чего наглая тварь! «Стью!» – резкий окрик заставил Римми застыть на месте. Лезет и лезет, будто ей тут медом намазано. Магичка уже готова была обратиться в бегство, а потом сгореть со стыда в каком-нибудь укромном уголке, кляня себя за то, что решила лично извиниться перед хозяином бара на 36-м этаже. Но возмущенный бармен смотрел вовсе не на Римми, а гонял метлой что-то или кого-то за барной стойкой. Послышался недовольный писк. А после, быстро перебирая толстыми короткими лапками, оттуда выбежал драк. Вышеозначенный официант Стью ловко накрыл его кастрюлей. «На той неделе всю проводку сожрал. У нас замыкание, а этого шарахнуло током. И хоть бы хрен, я тебя в морду твою шипастую запомнил, тварь, тот же. А сейчас сидит, коаксиал догрызает». Я уже крысиного яда полпачки извел, так не берет его. И дезинсекторы только руками разводят, продолжал негодовать хозяин. Драконовые полыни вокруг насыпьте. Осторожно вмешалась Римми. У вас она называется... Как это? Эстергон. Бармы резко повернулся на голос. Удивленно вскинул брови. Узнал. Римми почувствовала, что краснеет, но взгляд не отвела. Она пришла извиняться. А Вэйдиэчи за свои промахи всегда отвечают с гордо поднятой головой. Ну, если чувствуют за собой вину. «Эстрагон?» – уточнил официант Стью. «Тархун, который?» «Ага, драки его на дух не переносят. И в шахту, которая за этой стеной, тоже насыпьте. У вас там кабелевая трасса вдоль всей башни проходит. А дракам это как фламболь для фарфалий. Они на источник пищи, питания сбегаются». «Вообще они обычно все жрать гораздо. Особенно кровь любят. Ну и ваше электричество уже распробовали. Оно же как магия в чистом виде, только не такое сгущенное, насыщенное. Не такое концентрированное, понял бармен. Сушеный эстрагон подойдет? Вполне. И еще драконье дерево посадите. Не знаю, как оно у вас». Римми наморщило лоб. «У нас на юге драцены называют. Как пальма такая, только маленькая». «Вот так спасибо!» – благодарно кивнул хозяин. «Сегодня же закажу. Угостить вас кофе. А вы, простите, не... Я заплачу!» – выпалила Римми. «И за кофе, и за прошлый раз. Разы. Я не знала, что у меня тут невидимость слетает как раз из-за этой кабелевой трассы. Извините, в общем. Я просто тогда еще не знала, как вашими деньгами платить. Я вам после этого сразу на сайте написала, чтобы на мой счет долг внесли. Вот, глядите сами. Вы диечи. «Мак, чипс, четыре кулька?» «Ну, у нас так принято. Берешь у зеленщика или мясника в лавке. Что нужно? Он в особую книгу пишет. А в конце месяца мальчика за деньгами присылает. Я же не воровка какая-то». К счастью, хозяин бара оказался человеком незлобивым. А еще угостил Римми умопомрачительным кофе. С молоком, со взбитыми сливками, с хрустящими шоколадными шариками, с пахучей корицей и даже ванили не пожалел» и сахара тоже. «Вкусно!» Взгромоздившись на высокий стул за барной стойкой, Риме плавилась от удовольствия. Посетителей в это время еще не было, и хозяин был не прочь поболтать. Римми тайком покосилась на полку с шуршащими кульками, в которых хранилось заветное лакомство. «Заколдованные они, что ли, эти чипсы? Вот съешь один кусочек, и все, невозможно остановиться. А, а помнишься, кулек уже пустой. Будете?» улыбнулся бармен, проследив за ее вожделеющим взглядом. Римми глубоко вздохнула и отвела глаза. А вот эти в розовом кульке с нарисованными морскими жучками самые вкусные. «Нет, спасибо. Хотя... А они точно вредные?» уточнила Рими в глубине души, надеясь, что Нейр ей солгал. Хотя в вопросах здоровья он всегда был предельно серьезен. «Ну, скажем так, далеко не полезные. Соли много, жира» консервантов. «Жаль!» снова вздохнула Рими. «А у нас таких вкусных вещей нет. И этой. Из чего их делают? Картошки тоже нет». «Это как? Вообще нет?» удивился хозяин. «Да отталики, что ли, до сих пор не доплыли?» «Куда?» Рими удивилась не меньше. «До самого южного континента. Его же еще 400 лет назад открыли. Откуда картофели завезли?» Рими только махнула рукой. Легко им, конечно, со всей этой техникой целые континенты открывать, если они даже летать в своих железных саркофагах наловчились, не то что плавать. Вот что за мир, а? Так, с одной стороны, посмотришь, ну, убогие же совсем, магии нет. Природу свою загубили, уродуют себя всячески. То женщины волосы себе отстригут, да чуть не наголо головы бреют. То вкалывают себе в лицо всякое, то татуировки бьют, будто дикари с островов. Одеваются порой так, что просто смотреть стыдно. А с другой стороны, сколько у них разных богатств. Да соль та же. Вот бармен ворчит, что ее слишком много в чипсы кладут. Так кладут же! «Не жалко им, много, вот одевать некуда». Да у Рими чуть нервический припадок не случился, когда в своей ванной она обнаружила бумажный пакет с солью, которую предлагалось сыпать в воду, и в ней лежать, будто императрица какая, не щепотку даже, а полгросса, весь пакет, и не простую, а драгоценную горькую соль, сиречь магнезию» сумасшедшие. Да она в лавке зельевара на вес золота, только на ней лучшие успокоительные зелья получаются. Бармен еще включил радио, чтобы не в тишине сидеть. Это у них штуковина такая специальная, из которой весь день песни слышно. Риме она поначалу сильно удивляла. Это ж сколько певцов надо собрать в одном месте, а к ним еще музыкантов с разными инструментами, чтобы те играли беспрерывно. Да еще так слаженно и красиво. А ведь ни один певец за день не повторялся. Потом ей объяснили, что песни эти записаны заранее на особые артефакты. И артефактов этих огромное количество. Раньше на радио сидел специальный человек и включал эти записи попеременно. А сейчас и человек не нужен. Все программы заранее составлены, и их включает компьютер. Это вроде призрака-домоправителя, только он в визирах и планшетах сидит». Раз в полчаса между песнями звучало объявление «Предупреждение для подданных Флорингера В аудиозаписях и видеоматериалах, транслируемых общественными каналами на территории империи, могут присутствовать голоса и изображения умерших людей. А то был уже прецедент. Ее императорскому величеству во дворец привезли записи арий, известной оперной певицы Северной Флорингии. Императрица, до глубины души тронутая чистотой и силой ее голоса, возжелала немедленно облагодетельствовать выдающийся талант и пригласила приму Валенте Вебендорф. Во флоринге поверенные певицы над этим сперва посмеялись и приняли приглашение за шутку, ответив в таком же шутливом тоне, что выписать приму Валенти в Эбендорф увы не представляется возможным, ибо мадам оставила сцену и отныне изволит отдыхать, и нет таких денег, за которые она сподобилась бы приехать в Эбендорф. Тогда оскорбленная императрица предложила дерзкой певице неслыханную сумму – 50 тысяч веленсов за одно единственное выступление. И вновь получила отказ. Дело грозило обернуться очередным конфликтом, так как императрица, взбешенная бездействием венценосного супруга, обратилась к папеньке, королю соседней державы. В этом мире страна Астази Толеран именовалась Восточной Толирией. И она с удовольствием вступилась бы за своего зеркального собрата перед недружественной Флорингией. И быть бы снова в войне. Пока Нейр Мортистик не съездил в столицу лично и не объяснил императрице, что Прима Валенти не может приехать по уважительной причине, она изволила почить еще 130 лет назад. А песни записаны давным-давно, еще при ее жизни. А будто в империи знали, что так можно. И можно подумать, что тут, во Флоринге все такие умные. Собственное представление о магии в этом мире имелось и до слияния, но до чего же искаженное. Римми по совету Келла посмотрела несколько их фильмов о магии, долго возмущалась, а потом попробовала одну онлайновую игру. Там можно было выбирать себе персонажей и сражаться с врагами. С настоящими врагами, орками и демонами. Уже полчаса спустя Римми в дребезге разбила большой визир Кэлла, с пеной у рта доказывая, что жрецы никак не могут владеть заклинанием ледяной стрелы, оно же лезвие сармы, ибо это по силам только боевым магам первой категории. А эти нарисованные шаманы по своей силе даже до третьей не дотягивали. «Тут же все не заправду, орала она и какой нахрен режим «френдли Fire? они от меня требуют, когда заклятия не умеют различать своих и чужих. Кастовать просто прицельно надо, а не хреначить во все стороны со всей дури». В общем, о настоящей боевой магии здесь не имели ни малейшего представления. А у Римми руки чесались показать, только применять ее было негде. Работа в посольстве была невыносимо скучной и однообразной. Постоянно приходилось принимать посетителей, убеждать, спорить, уговаривать, решать их мелкие и глупые проблемы. О, а эти постоянные приемы, выставки, открытые встречи с жителями Отцена: Римми чувствовала себя бесполезной, красивой затычкой в пустой бочке. Зато Нейр Мортистик чувствовал себя, как рыба в воде. Это все его, все эти интриги, заговоры, политические тонкости, внимание публики. А Римми все это нахрен не сдалось. Римми – боевой маг первой категории. А в бою щебетать и улыбаться не надо. И следить постоянно за выражением лица и словами тоже. А то даже слово «нахрен» оказывается говорить нельзя. А ведь такое красивое и емкое. Кэлвот всегда его говорит. И в его устах оно звучит очень естественно и убедительно. А Римми же специально старалась говорить так, как в этом мире принято, чтобы выказать уважение к чужой культуре. Пока Нейрмортистик не объяснил, что у господина Бертеля даже для этого грубого мира далеко не самая вежливая и правильная речь. Вздохнув, она отправилась готовиться к очередному мероприятию. Вечером Нейрмортистик был приглашен на посольский банкет, а на всех дипломатических приемах Римми обязана была сопровождать патрона. И это при том, что в посольстве были гораздо более сведущие работники. Нейр выписал из Эбендорфа секретаря и знакомого адвоката. Прислуга, включая повара Антуана, была местная. Но нет же, мы повсюду тащим за собой ариманти своей дьечи, личного помощника. От названия «Личный помощник» у Римми скулы сводила, как будто она вещь какая-то присвоенная. Учитывая, что личная жизнь Мортистига вызывала жаркий интерес у публики, хотя о ней ничего известно не было, Нейр тщательно хранил свои секреты, то об отношениях посла с неизменно сопровождавшей его помощницей уже начали ходить слухи. Но ничего, сегодня на банкете Римми твердо положит конец досужим домыслам. И ничего, это не месть Морти Стегу. Просто незамужние девицы рядом с холостым официально, патроном, решительно нечего делать. Это ведь до крайности неприлично. Римми мысленно произнесла эту фразу голосом тетушки Амандины, пародируя ее. «Ха, будут вам приличия». Церемония не заняла много времени, и уже вечером, когда симпатичный молодой человек на банкете спросил, может ли он предложить очаровательной госпоже Вейдиечи бокал шампанского, Римми, мстительно покосившись на патрона, гордо растопырила ладонь и продемонстрировала золотое колечко. «Благодарю. Нет. Я замужем. А еще, хотя никто ее об этом не просил, в качестве доказательства...» вытащила из сумочки брачное свидетельство на затейливо украшенном бланке и свадебную фотографию с мужем. И ей, в отличие от Лурцы, благословение Нейра на это не потребовалось.